Сонет 118 Как острой смеси мы спешим подчас принять, чем спящий аппетит к работе возбуждаем, И горькое затем лекарство принимаем, чтоб зол грозящий нам болезни избежать, Так сладостью твоей Донезе да послащный. Я горьких яств искал, чтоб вызвать аппетит, И рад бывал своим блаженством присыщенный, Когда хоть что-нибудь во мне вдруг заболет В любви предвидеть зло Нас учит ум суровый, Хотя мы ничего не слышали о нем, И нам велит лечить свой организм Здоровый, присыщенный добром не дающим нас злом, но в яд губительный лекарство превратится тому, чья вся болезнь в любви к тебе таится.